Глава 9. Телекинезом просканировал дом и никого не обнаружив, выскочил на крышу, осматриваясь. Существует два варианта. Первый они все были в одном помещении, когда в Халиту вселились, и та, ударив тёмной по площади, превратила всех в прах, желая задеть только Лайлу. И второй вариант, отличающийся от первого в более позитивную сторону. Во дворе тоже никого не оказалось. Но с высоты я смог увидеть следы борьбы и куда они ушли. Охотник, как всегда, совершенно не жалеет свой сосуд, расходы энергии будто она нескончаемые. И по всей видимости, каждый, вселившись, отлично управляет любыми способностями, так как я ясно вижу, что было использовано хлыст и тьмы. Дорожка прошедшего боя уходила в лес, неестественные ямы от воздействия тьмы и взрывленная земля, будто по ней прошлись танковыми снарядами. Не понимаю. У Лайлой не было способности, способных такое сделать. Разве что это все Халита устроило. На оценку местности у меня ушло лишь мгновение. Я сразу же рванул в направлении, где поднялась пыль среди верхушек деревьев. Что я буду делать, когда доберусь туда, совершенно неважно. Там на месте я разберусь. Собаки не смогут себя защитить, а Лайлой не противник Халите. Максимум, что она может, так это убегать. И то, если вместе с Тьмой охотник имеет боевую форму, шансов у обычного мастера нет, какой бы он ни был. Деревья мелькали, я несся вперед, лавируя среди них, а глазами искал хоть одну живую душу. Телекинезом сканировал местность, находя следы прошедшего боя и уже осаясь тому, как далеко зашел охотник, чтобы справиться с мастером. Наконец увидев впереди кого-то, не раздумывая ушел в рывок к старадам, чтобы по прямой разбивая вдребезги деревья ворваться туда. Я не поверил глазам, увидев прямо перед собой Калиха. Он материализовался из ниоткуда всего на мгновение, а затем меня вырвало из рывка. и приложила её землю. Проистину, мне ситуацию пояснил телекинез. Лайла лежала в раздробленном состоянии от сильного удара о дерево, израненная настолько, что было с первого взгляда непонятно, жива девушка или нет. У неё отсутствовали ноги и одна рука, а та, что осталась, порвана в клочья. Рядом с девушкой стояло два неизвестных мне человека: чернокожий мужчина и смуглокожая женщина, которые были одеты будто собрались на костюмированную вечеринку с тематикой персонажей из фильмов. Оба за шкирку держали моих собак, что весели без чувств. Внешне они не выглядели ранеными, но их кости были сломаны, как если бы их сбила машина. И Халита, она тоже здесь. В отличие от остальных моих друзей, она была в сознании. Только вот ее состояние не назвать нормальным. Множественные переломы, порванная кожа с обильными кровоподтеками и бесчисленное количество синяков. Халита безвольно сидела на земле, а за ее спиной стояла миниатюрная девушка восточной расы. И держала ту за шею, не позволяя завалиться на бок. Но главная Халита смотрела на меня глазами полными надежды. Она молила о помощи, не как охотник, а как та, которая знает и любит меня. "Не рискуй", произнёс Калих, и меня дёрнуло вверх, будто толчком. В то же мгновение мне в грудь впилась какая-то игла, преодолев всю защиту, как если бы её и не было, а затем энергия испарилась, спустившись до нуля, я упал. Какого хрена? Перехрипел я, не понимая, как так вышло. Игла? Нет, это был заточенный железный прут. Он торчал из моей груди, но не приносил особой боли. Я выдернул его из себя. Кровь брызнула из раны, и тут же прекратилась. "Наконец-то, помоги", пролепела Халита слабым голосом. Я посмотрел на неё. Она по-прежнему смотрела на меня с мольбой. Я увидел, что это точно была она, а не охотник. "Твоя возлюбленная, удивительный человек". Далеко не каждый способен сам выгнать из себя охотника. Она ценный ресурс. Мы ее забираем, произнес Калих. Я прыгну вперед, метну в прут выстинного. Если это железо способно как святая вода лишать энергии, то оно подействует и на них. А с обычным человеком я смогу справиться. Мне бы только добраться до его шеи. От брошенного прута Калих увернулся, а меня будто молотом королева огрели, прямо как в тот раз один в один. Осознал я себя валяющимся под деревом и неспособным пошевелиться. Тело нещадно болело, казалось, каждая кость сломана, и ко всему прочему глаза застилила красная пелена, видно было с большим трудом. Почему он должен жить? произнесла миниатюрная девушка, что держала Халиду. Говорила она на китайском, и понимал я ее только интуитивно. Смайл много языков меня загрузил, но пользоваться ими мне еще не доводилось. Он такой же проклятый, как и тот, ответил ей Калих, но уже на иврите. Я даже не сразу понял, что он имеет в виду, хотя яснее не стало. Рано или поздно он станет проблемой, произнёс мужчина, держащий Смайла. В этой эпохе Атва будет богатой. Хозяева сделают всё что угодно, чтобы эта симуляция шла по запланированному пути. А господин Найкерс ещё во время подготовки хорошо показал себя. Не он один, произнесла женщина со смоглой кожей. Верно. Я согласен с этим. Однако, как вам вот этот образец? Калих указал на Халиту. И она не единственная, и сильная, кто контактировал с проклятым Там, как вы помните, хватало кандидатов. Эта жатва будет очень богатой. Твари, я вам сердца вырву. Энергия начала восстанавливаться сразу, как только моё тело покинуло странный пруд. И сейчас я её спустил на собственное исцеление. Всё что только на заращивание костей, но этого хватит, чтобы можно было двигаться. Твоё упорство похвально, но ты ничего не сможешь теперь поделать. Калех щёлкнул пальцами, и мои конечности пробили ледяные иглы. Они раздробили кости, будто те были сделаны из сахара. Однако Найкрос, у тебя будет время. Твоя холли – это ценнейший ресурс, но она слишком худая. Истинный подошел ко мне и привел к на землю, чтобы говорить прямо в лицо. Сколько в ней? 50 килограмм? Будет очень нерасточительно съесть ее сейчас. Нет, сперва мы ее откормим. Времени у нас у много. А твои собаки станут гарантией послушания. Я дам тебе шанс найти нас и вытащить их. Как тебе это? Обию попытался крикнуть я, но лишь пискнул. Уже боюсь. Не разочаруй нас. Всё же я считаю тебя равным с нами. Истинный встал, рядом с ним появился разрыв в пространстве. Такие же разрывы появились рядом с остальными. Спустя секунду я остался один на один с Лайлой, которая так и лежала без чувств. Я опустил голову, не веря в произошедшее. У меня забрали всех друзей. Я не смог ничего сделать, опять и не смог. Истинный. Я думал, они спрятались. Спасайся от охотников. Но на самом деле всё это время те выжидали, пока создатели симуляции не начнут вмешиваться, поселяясь в выживших приカタклизме. Они превращали их в исключительных, сырьё, пищу для них. Катаклизм был полем, где возрастали плоды, и сейчас пришло время жатвы. И неизвестно, знает ли об этом охотники. Всех вырежу под корень из виду каждого, пообещал я себе. Ледяные иглы потаяли. Я использовал пирокинез, растопив одну из них, после чего немного исцелил руку, чтобы той можно было шевелить. Сейчас мне очень пригодились модифицированным морфированием сухожилие, даже в этом своём состоянии, и я смог выдернуть остальные иглы и уже перейти к комплексному исцелению. Вы приходилось останавливаться и выжидать восстановления энергии. Медитация помогала куда лучше, причём к моему удивлению, этим занимались даже остальные сознания. И если этот психопат это ещё можно было ожидать. Тот злого нет, но спасибо ему. Кое-как встав, я поковырял к телу Лайлы, надеясь, что она еще жива. Однако дойти не смог. Раздался выстрел, и меня бросило вперед, повалив на землю. Пуля не смогла пробить мою спину, но все равно удар был не слабым, и этого хватило, чтобы я потерял сознание. Очнулся в какой-то палате. Стены обшарпанные. Я лежу, привязанный и зафиксированный кожаными ремешками к постели, а по соседству находилось еще несколько таких же педолак. И вот что интересно, меня по всей видимости лечили, так как количество бинтов и гипса было достаточно, чтобы заменить кожаные ремни. Энергия полностью восстановилась, и я приступил к лечению. Естественная регенерация уже успела сделать свою черное дело, но благодаря врачебному вмешательству кости срастались правильно. Ну а оставление работает совсем иначе, восстанавливая генетическую целостность, не говоря о скорости исцеления. К моему телу было подключено несколько приборов, и один из них следил за жизненными показателями. А вот какой опилец был аж три штуки, и одна из них точно не для здоровья предназначена. Пока приводил себя в порядок, проезжался по мыслям своих сокамерников. Э да, это именно изолятор, ну или нечто подобное. Меня личат перед тем, как осудить, а затем бросить за решётку. А остальные присутствующие здесь уже уверены, что их не оправдают. Всё же неспокойное время живём, и проще закрыть человека, чем выпускать буйного на волю. Да и работы правоохранительным органам значительно прибавилось. Решения выносят быстро и жёстко. в назидание другим. И как же это я оказался здесь? Что там с Лайлой? Она выжила? Полностью выздоровев, я уже хотел сваливать из этого негостеприимного места. Но тут в помещение зашло несколько человек. Какой-то солидный господин, доктор и штрое полицейских. Телепатия сразу же подсказала мне, что эти люди тут по мою душу, они пришли задавать вопросы. Что с Лайлой? Тут же спросил их я и немного успокоился. Она жива, но в очень плохом состоянии. Выжила, скорее всего, исключительно благодаря усилению. Обычно человек бы не пережил такие раны. Здесь вопросы задаём мы, сказал солидный мужчина. Нет, это я здесь спрашиваю, а вы отвечаете. Активировав щупальца, схватился к за шею и приподнял над полом. Где эта раненая девушка? Мне не нужно было ждать их ответа, достаточно того, что они подумают об этом. И только спросив их, я прочитал в их мыслях про всё, что там произошло. Истины неплохо там нашумели, и пока они общались со мной, к месту событий пришла полиция. Как раз перед их уходом, увидев, как я иду к израненной девушке, они тот же приняли меня за очередного психопата и приняли меры, пальнув в спину. Но ну, так как я не умер, но отключился, они приняли решение брать меня живым, что, собственно, и сделали. Место оцепили, она с обоих забрала, Лайло в нормальную больницу, меня в эту, а весь доки ушли на экспертизу. Мой телефон, кровь вместо побоища, шерсть собак, следы от отпечатки пальцев. Ну и тот железный прут, который Калех от чего-то не стал забирать. Словом, полиции многое было непонятно. Началось следствие. А так как я провалялся здесь больше двух суток, очень много они уже успели узнать. Катя, как выяснилось, провожала родители домой, поэтому их там не было во время появления охотника. Не знаю, почему они не остались ещё погостить, но им повезло. Когда подтвердила наличие собак, моя отожение с Лайлой, но ну и рассказала о многом другом, интересном и невероятном, вроде моей работы, что ещё больше запутало следствие. Вот и пришли эти господа спрашивать меня, кто я такой и как так всё получилось. Да, они по-прежнему подозревали меня, но ещё многое не ясно. Ага, произнёс я, освобождая себя от оков. Труднее всего было с гипсом. Он, обвязанный бинтами, очень неохотно крошился. И все это время люди весели, борясь за собственную жизнь. Доктор уже начал терять сознание от недостатка кислорода, поэтому пришлось его отпустить. Впрочем, я всех отпустил, иначе они не смогут нормально думать. Понятно, сказал я. Разминаюсь. После двух дней простое тело слушалось очень плохо. Да и голод, да немало. И столение слишком много ресурсов жрет, поэтому я сейчас как скелет выгляжу. В пору подумать над изменением кожного покрова, чтобы была возможность питаться светом. Но ну, или на крайний случай придумать нечто более мерзкое, скопировав способ питания какого-нибудь слизника. Хм, да. Прознёсся я, осматривая свою новую одежду. Меня, конечно же, переодели, и костюм выданы истинами изъяли. Собственно, не удивительно. Меня там поломали очень сильно и по-другому, кроме как раздевать. У них не было выбора. И вот я стою перед вроде как уважаемыми людьми, практически голый, а моя одежда находится на другом конце города, в довольно защищённом месте. Полицейские уже направили на меня своё табельное оружие и вызвали подкрепление. Следователи, доктор ещё не пришли в себя. Но как только это произойдёт, обо примут какие-нибудь меры. А за дверью в поле зрения телекинеза уже появилась медсестра, которая получила сигнал о смерти пациента. А я ведь просто скинул себе датчики. Удар страхом, если и подействовал, то очень слабо. Я в больнице, где лечат подозреваемых перед судом. Весь местный персонал уже повидал некоторое дерьмо. Их не так-то просто испугать. Стоило одному из полицейских подойти ко мне, как я схватил его за пояс и, развернувшись, швырнул того на выход. Он, словно старец, сунет в дверь, вылетел в коридор и распластался на полу. А дверь в палату, оказывается, была железная. Оставшиеся двое полицейских оказались безоружны, стоило пистолетом в их руках раскалиться. Я воздействовал только на края оружия, обжигая руки. Не стоит тут устраивать стрельбу, слишком много невиновных. Впрочем, мне на них уже как-то по боку. Если бы не появление полиции, то Лейла уже смогла бы ходить и была полностью здорова. А так она второй день страдает от ран, не говоря уже о том, что они все просто тратят моё время. Полагаю, ты здесь главный. Я приподнял следователя, держа его за одежду. Со мной пойдёшь. Донёс до его сведения и просто направился на выход. Подбегнув к медсестре, прошёл мимо неё. Мы находились на втором этаже, и первым делом стоит найти какую-нибудь одежду. А создав это озамяние, После чего бросил следователя на пол и вернулся в палату. Где у вас раздевалка? спросил я доктора. Ужонто должен знать всё об этом месте. "То ты правда знал, причём этот господин отлично представил в своей голове маршрут до необходимого мне места прямо отсюда. Спасибо", поблагодарил я его и вышел. А следователя уже и след простыл. Сбежал мерзавец, причём оставил девушку одну, а она даже не подумала оставить полицейского. выброшенного мной в коридор, и сейчас даже в опасной для него обстановке хотела помочь ему. Я подошёл к этой парочке и пересел перед девушкой, смотря ей в глаза, а у той потекли слёзы. Не надо, хватит. Проезди сладно, в мыслях моля меня уйти и не причинять ему и ей вреда. Для неё я преступник, до которого человеческая жизнь ничего не стоит. В принципе, девушка права. Я именно такой, только вот не всегда. Положив руку на грудь полицейского, Активировалось соление, сращивая его переломанные кости и позвоночник. Если бы я не вмешался, наверняка страж закона остался бы калекой. Неплохо я его швырнул. Удивительно, что ремень вообще выдержал. Качественная вещь. Будет бегать, сказал я удивлённой девушке, после чего оттолкнул туфшую, вырубая её. Это отвлечёт доктора, а то он уже, вооружившись скальпелем, собирался идти за мной. Уйдя в рывок, сразу же оказался около лестницы. Этилекинезом уже увидел, что внизу меня ждут Следователь вместе с небольшим подкреплением эти не отступят, начнёв палить, а значит, с ними можно не осторожничать. Получить из ружья в ногу удовольствия мало, а когда это делает твой коллега, то впору задуматься над тем, стоит ли доверять ближнему. Именно такие мысли то и дело появлялись в головах тех, кто получил ранение от товарища. Я же не останавливаюсь, пока там не остался только следователь. Для него я появился буквально из воздуха. Секунда промедления, и моя ладонь пробивает его грудь насквозь, припав к того над полом. Он не умер. После того, как следователь упал на пол, харкая кровью, я исцелила его рану до такого уровня, когда она перестала угрожать жизни. И единственное, в строй он вернется еще не скоро. Дать дышать будет сложно, пока легкие не очистятся от крови. В любом случае сейчас тут никто не помер, но вот стона хватало. Толпа раненых мужиков, которые не привыкли к боли, это что-то, скажу я вам, мироющие лебеди, не иначе. Раздевалка ничем не отличалась от классической. Запертые шкафчики и замки, которых вырывались, стоило за них сильно потянуть. Скрыв больше пяти штук, все же удалось найти хоть что-то моего размера. Выходил я уже нормальным человеком, хотя это слишком громко сказано. Не за счет утрябок, не функций и что самое главное, телефона-то у меня нет, а значит придется идти на своих двоих. Я был намерен вернуть все свои вещи, но важнее всего был прут, оставленный Калихом. Это железо, мой шанс добраться до истинных и упускать его нельзя. Здание покинул не через главный вход. Там на улице было еще прибывшее подкрепление, поэтому пришлось подниматься на верхний этаж и уже оттуда через окно рывком перемещаться в безопасное место. Ну а дальше спокойным прогулочным шагом к ближайшему метро. У каждой станции в большинстве случаев снаружи есть стенд с картой города, и вот с помощью нее я и хотел проложить себе маршрут. Мне удалось пройти половину пути, когда мои планы внезапно изменились. Очередной охотник устроил бой и уже добивал мастера. Я хотел было вмешаться, но не успел. Синхронный танковый выстрел разорвал обоих в клочья, скрыв их в облаке пыли, а полиция, цепившая место, стала отгонять зевак. Удивительное дело, тут стреляют из пушек. От выстрелов окна в ближайших домах бьются. Танки без всякой жалости давят припаркованный транспорт. А людям плевать, для них это шоу. Я даже пробежался по мыслям некоторых зевак и был удивлен их обложенности. Их больше интересовало, чем можно поживиться на месте сражения. Дух мародера в этих людях был куда сильнее, чем чувство самосохранения. И ведь и дело даже не в голоде. Же установили кучу пунктов, где выдавали провизию и воду в неограниченном количестве. Но нет, им технику подавай, да дорогие игрушки. А еще мне стало ясно, что так просто мне не пройти, куда я хочу. У меня еще были мысли угнать машину, но дороги сейчас перекрыты. Всем надо держать сидеть дома, так что единственный способ – это перемещаться по крышам. Крыши Питера – это отдельный мир. Кажется, что ты находишься на втором ярусе города, где первый заполнен лужами и мусором. Особенно сейчас, когда службы не работают, люди занимаются мародерством беспределом под боком у агрессивно настроенной армии из полиции. Здесь над всем этим безумием удивительно тихо и безлюдно. Я уменьшил свой вес и с легкостью кошки бежал вперед, практически напрямик. Первое препятствие меня ждало на мосту. Он, как и ожидалось, был перекрыт. Насколько я знаю, город поделили на зоны для более удобного контроля. э старава блокировать проще всего. Мосты само собой разведены. Небольшие боевые суда патрулируют реку, а на той стороне, как и здесь, не всё гладко. С крыши отлично видно, что во всём городе хватает проблем. Всё же людей тут немало, и большинство из них требует свободы, безопасности и ещё кучи всего. Причём по щелчку пальцев, сразу, не желая вдаваться в корень проблемы. И дело тут далеко не в охотниках. Подождав, пока восстановится энергия, рывком переместился на ту сторону и снова сел медитировать. Закончил с этим, побежал дальше, даже не обращая внимания на хаос, творившийся внизу. Мне стало казаться, что скоро моё имущество уберут в долгий ящик. Нуди до расследования им сейчас, тут порядок бы удалось навести. Собственно, по моей душе следователь пришел только по причине того, что во мне подозревали охотника. Слишком жестоко я расправился с Лайлой, по их мнению. Да и разрушение местности буквально кричали, мол, там не простые люди бушевали. Вот я и добрался до интересующего меня здания. Вот, не приметный, с ужебного транспорта считай, что и нет. Но территория огорожена, а также имеется двор с разбитыми и расстрелянными тачками. Даже один инкассаторский автомобиль стоял, вскрытый как консервная банка. Вот с этого дворика я и решил проникнуть в здание. Рывок туда, и сразу же ещё один к двери, где курило с четверых сотрудников. Всем досталось неслабо, если не погибли, то уж сотрясения точно получили. Но они зря, меня сразу же обнаружили через камеры видеонаблюдения. И тут же заорала Сирена. Я такого звука никогда не слышал, чем-то напоминает школьный звонок, только более глухой. Впрочем, он не слабо разворошил ули, к которому я пришёл в первые же секунды. И прятаться больше не было никакого смысла. Меня уже раскрыли. Щупальцами выбил дверь и тут же ушёл в рывок, хватая за горло девушку в форме, очень уж удачно она перемегала из одного помещения в другое. А тот, кто её отправил, бросился на меня, спасая коллегу, за что получил толчок в грудь. Полицейского швырнуло обратно, а я направился вперёд. Удивляюсь тому, как местные сотрудники ведут себя. Им запретили вступать в бой с подобными мне. Напротив, необходимо как можно дальше уходить и даже сбегать, бросая имущество. Стоит армии узнать, что в этом здании находится охотник, они не станут тянуть и прошут его крупным калибром. Не взирай на сопутствующие жертвы. Времени у меня немного. Я отпустил девушку перед входом на склад, где лежали мои вещи, я уже увидел с помощью телекинеза. Разве что там оказалось не всё. Только одежда и прут. Впрочем, больше мне сейчас и не нужно. Главное, что прут ты искала. Именно он мне нужен больше всего. Собственно, только его я и взял. Предварительно обатал в тряпку. Прикасаться к лезвию мне нельзя, иначе останусь без энергии. Костюм решил не трогать, так как мне неизвестно, из какого он материала сделан. Может, там очередной сюрприз от истинных? Да, прут тоже может быть ловушкой. Меня уже дважды обыграли, и порано я оправдана. Но я не знаю другого способа лишить охотников сил. А это нужно, чтобы поговорить с ними. Больше мне обратиться не к кому. Покинул здание через крышу, чтобы привлекать к себе меньше внимания, однако всё равно меня довольно шустро обнаружили. По их видимости, они начали использовать приборы, или мне повезло наткнуться на людей с хорошими инстинктами. И вот этот раз моя чуйка напомнила о себе. За секунду до того, как место, где я стоял, издарешители пулями крупного калибра. Техника била прямо через дом, и если бы я не ушёл в рывок, то они смогли бы меня достать. И вот тут у меня появились некоторые сомнения. Как я достану языка среди охотников, если солдаты наберены битья на поражение, даже когда могут задеть мастера. Более того, они и гражданских не щадят. Очень плохо, что я избавился от связи с союзом. Мог бы дать им новую информацию и получить еще поддержку. Теперь же придется действовать самому. Найти охотника оказалось делом непростым. Скакал от одной сильной стрельбе в городе к другой, но постоянно натыкался на обычные разборки. На улицу начали выходить вооружённые люди и стрелять по солдатам. Конечно же, они никогда не выходили победителями, но ущерб армейцам наносили. Иногда слишком большой, и потому были приняты кардинальные меры. Теперь, если солдат увидит кого-то с оружием в руках, то тут же его ликвидируют, а по городу в обычное повешение сидеть дома добавили предупреждение о расстреле. Словом, всё. Этот город теперь полностью переходит под контроль армии, что называется доигрались. Мне ничего не оставалось, кроме как продолжать искать охотника и избегать солдат. Вот кто бы подумал, что именно из-за обычных людей будет больше всего проблем. Ни мастеров, ни охотников, а солдат, снаряженных техникой слежения и связью. Мои передвижения не то, что замечать, предсказывать умудрялись. Так я попал на засаду, где ощутил на себе мощь зенитного орудия. Они там совсем поехали, палить по человеку с того, что предназначено для самолетов и ракет. И ведь то не сам солдат на гаишетку нажимал, орудие само уцеливало и поливало огнем. Ушел я только чудом, потратив большой объем энергии на маневрирование и смешавшись с толпой, скрылся в каком-то разграбленном магазине. То есть прикинулся мародером, которых тут было не мало, и все как один выносили оставшееся добро. Я тоже не стал исключением, так как заметил приближающийся патруль. Сейчас начнут прогонять. Эй, нет! К моему удивлению, солдаты только крикнули в громко говоритель, чтобы катились по домам. иначе рискуем подохнуть. Никто их в само собой не послушал, а бойцам до нас больше не было никакого дела. За патрульным бронетранспортёром следовало толпане довольных, которые своим видом изъявляли протест от оккупации, ограничению свобод, разрушением культурного наследия и ещё много чему. Мне показалась хорошая идея присоединиться к этому сборищу, так как их не трогали, а они не лезли на рожон, тем более некоторые из них уже были ранены. И да, с ними совершенно не церемонились. Судя по мыслям раненых, недавно была попытка силой прогнать солдат, на что те ответили прицельным огнём. Ну что ещё можно ожидать от нашей страны, тем более когда свои же делают ещё хуже, чем есть сейчас. Промаршировав с блаженными где-то пару километров, увидел интересную картину. Солдаты разбивали очередное место под раздачу продовольствия. Уже стояло несколько грузовиков, и присутствовала приличная толпа нуждающихся. Весь этот форум контролировал десяток бойцов в полном снаряжении, столько же полиции. И всего один доктор. Последний осматривал людей в порядке живой очереди, и судя по его внешнему виду, мужик давно ловит тёмного от усталости. Толпа протестантов решила разделиться на три лагеря. Одни остановились здесь, выкрикивая всякую хрень в адрес солдат. Вторые присоединились к раздаче слонов, а третьи просто продолжили своё шествие. Я отправился дальше. Всё же так безопаснее передвигаться, чем в одиночку по крышам. Мы дружно шли, надрывая глотку. К нам присоединились мародёры Выскакивающие из магазинов. Одна От средилились люди, чтобы поживиться добром. И такая перетасовка постепенно пополняла наши ряды людьми с оружием, то есть идейные партизаны, а на самом деле братки из новообразованных банд. Очень интересен у них метод: смешаться с толпой, а затем используя их как щит, и отвлекающий фактор, устроить перестрелку с солдатами. И всё это ради провизии, оружия и техники военных. Назревает революция в прямом смысле этого слова. Какие-то люди хотят на фоне хауса устроить переворот. Такие мысли были в их головах. Уж не знаю, как они планируют это сделать. Только я не мог пройти мимо такого интересного дела и больше мог вырубил одного из вооруженных парней, после чего уволок его в подъезд, где по быстрому допросил. Ну и заодно раздобыл оружие. Толку от него с моими возможностями немного, но штука полезная. Что ж, из полученной информации выходило, что это темные решили немного форсировать события. Да, это не их методы, но и организация Тёмных Мастеров работает не по единому плану. Это не огромный механизм вроде гильдии. Нет, тут что-то похожее на сеть филиалов, где каждый работает по-своему. Некоторые, а точнее очень многие, предпочитают идти по головам. А попавшийся мне парень работает от тёмного мастера, который в свою очередь ходит под каким-то политиком, а у этого политика очень много производств в городе. Не знаю общую картину его замысла, но куда идти, чтобы мне рассказали подробности? Я уже узнал. К сожалению, язык не знал, где их босс. Мне попалась мелкая сошка. Однако на их базе должен быть более вседобённый человечек. И что самое хорошее, база находится недалеко, так что я смогу прийти туда сам, без поддержки отвлекающей толпы. Вы, я не смог себе отказать и на некоторое время оставил идею разобраться с тёмным. Продуктовый магазин напомнил мне, что я голоден как волк, поэтому планы резко изменились. В отличие от других, хозяин этой торговой точки Был предусмотрителен. Я оснастил магазин роллетами, а за ними ещё и решётками. Всё же продукты там вполне дорогие. Я же главной двери трогать не стал, а просто зашёл через двор и взломал дверь чёрного входа, а затем ещё и заварил её изнутри, чтобы никто не залез следом. Забарикадировав все двери, начал готовить себе место для сна. Тут в магазине присутствовало всё необходимое для долгого пребывания: кухня, спальня, кабинет и так далее. И я решил остаться тут надолго, чтобы максимально воспользоваться таким подарком. Первый прием пищи провел под просмотром телевизора. Новостные каналы соревновались в громких репортажах, причем такая хрень происходила во всем мире. Где-то уже во всю идет гражданская война с переменным успехом, а особенно в этом деле выделялись штаты. Там сооружему население полный порядок, поэтому обходятся без армии. Правда, от этого перестрелок меньше не стало. Напротив, их куда больше. Это же штаты. Там ты можешь на полных парах гаубицу себе во двор поставить. В Китае хаос пахлеещий, чем у нас. Трупы сжигают сотами, гражданские вырезают друг друга пачками, и их армия не отстаёт, пытаясь кровью восстановить порядок. Несколько городов уже превращены в руины. И что самое интересное, они ещё успевают давить соседей. Словом, у нас ещё всё вполне целивозовано. Вот сейчас в спокойной обстановке я смогу трезво переосмыслить некоторые вещи. Аллито будут откармливать, угрожая смертью собак. Сколько на это потребуется времени? Довольно много. Всё же, по словам Калеха, она ценный ресурс. А расточительными они замечены не были. Уверенно, одна одна, даже в своём стройном виде, будет стоить в 10 раз больше, чем истинные потратили на меня. Опять же, Халит не глупая девушка. Она понимает, что против могущества истинных мне тяга царана. А значит, чтобы вытащить её оттуда, мне потребуется время, очень много времени. Девушка будет всеми силами препятствовать своему ожирению. То же самое с собаки. Они наверняка поняли всю ситуацию и не будут творить глупости. Алло, Иля. Тут немного сложнее. Она девочка сильная, сможет перетерпеть боль, усиление ей в помощь. Только затягивать с помощью для неё не стоит. Хотя, как я не хочу сорваться к ней, мне сейчас исцелением нельзя заниматься, тем более восстановлением её конечностей. Только хуже себе сделаю. Сперва стоит самому в норму прийти, а уже после геройствовать. Ночь прошла спокойно, хотя на улице вовсю стреляли и буянили. Город не спал, напротив. Казалось, в это время активность только возрастала. Пару раз пули прошивали ролье и магазина, а один раз даже прилетела как-то или Молотова. Тоже тебя сразу не стал, подождал, пока он не оставит выгоревшее пятно. Спасибо им. Благодаря ему это место будет привлекать меньше внимания. Следующий день я провел кушая и наполняя тело полезными веществами. Благодаря марфированию удалось убрать последствия истощения. Тело снова начало выглядеть здоровым. Единственная неприятность теперь я в туалет бегаю чуть ли не каждый час. Слишком много излишков организм усваивать не всё. И именно этим я хотел заняться в первую очередь. А вы здесь я провалился. Укрепить желудок у меня получилось, повысить эффективность переваривания пищи тоже, но далеко не так, как задумывал изначально. До пищеварительной системы рептилий мне было очень далеко. А что так ночью перестраивал кости, укрепляя их? Затем занялся мышцами и всё это время обносил магазин на пищу. Постепенно приходило понимание, что моё тело крайне неполноценно в плане эффективности. Хотелось очень многое поменять кардинально, превращая себя в монстра. Однако я понимал, что это проигрышный путь. Ещё не хватало потерять себя как Элли.